Часть вторая и последняя. Первая. Погоня. Я спал крепко, без снов. Вдруг я почувствовал, что на мои ноги налегла десятипудовая тяжесть. Я вскрикнул и проснулся. Был уже день, в окна ярко заглядывало солнце. На кровати моей, или лучше сказать, на моих ногах, сидел господин Бахчеев. Сомневаться было невозможно, это был он. Высходив кое-как ноги, я приподнялся на постели и смотрел на него с тупым недоумением едва проснувшегося человека. «Он еще и смотрит!» — вскричал Толстяк. «Да ты что ж на меня уставился-то? Вставай, батюшка, вставай! Полчаса обужу, продирай глаза -то. «Да что случилось?» «Который час?» «Час, бачка еще ранний, а февронья-то наша и свету не дождалась, улепетнула. Вставай, в погоню едем!» «Какая февронья?» «Да наш-то блаженно это!» «Улепетнула!» «Еще на свет улепетнуло! Я к вам, батюшка, на минутку. Только вас разбудить, да вот и возись с тобой под два часа. Вставайте, батюшка, вас и дядюшка ждет. Дождались праздника!» Прибавил он с каким-то злорадным раздражением в голосе. «Да про кого про что вы говорите?» Сказал я с нетерпением, начиная, впрочем, догадываться. «Уж не Татьяна Ливанна!» ли «А как ж, она и есть?» «Я говорил, предрекал, не хотели слушать!» Вот она тебя и поздравила теперь с праздником. На Амурь-то помешана, а мурт у нее крепко в голове засел. Тьфу! А тот-то, тот-то каков, а? С бороденкой-то! Господи, неужели с Мизинчиковым? Тьфу, ты пропасть! А, ты, батюшка, ты, батюшка, протри глаза-то, отрезвись хоть маленько, хоть для великого божьего праздника. Сдать тебя еще за ужином вчера укачало, коль теперь еще бродит. С каким Мизинчиковым? «С Обноскиным, а не с Мизинчиковым!» «А Иван Иванович Мизинчиков — человек благонравный, и теперь он с нами в погоню собирается!» «Что вы говорите?» — вскричал я, даже прискакнув на постели. «Неужели с Обноскиным?» Ту, «Ты досадный ты человек, а!» — отвечал Толстяк, вскакивая с места. «Я к нему, как к образованному человеку, пришел оказию сообщить, а он еще сомневается!» «Ну, батюшка, если хочешь с нами, так вставай, напяливай свои штанишки, а мне нечего с тобой языком стучать, и без того золотое время с тобой потерял». И он вышел в чрезвычайном негодовании. Пораженный известием, я вскочил с кровати, поспешно оделся и сбежал вниз. Думая отыскать дядю в доме, где, казалось, все еще спали и ничего не знали о произошедшем, Я осторожно поднялся на парадное крыльцо и в сенях встретил Настеньку. Одета она была наскоро, в каком-то утреннем пеньюаре или шлафроке, волосы ее были в беспорядке. Видно было, что она только что вскочила с постели и как будто поджидала кого-то в сенях. — Скажите, правда ли, что Татьяна Ивановна уехала с Обноскиным? — торопливо спросила она, прерывающимся голосом, бледная и испуганная. Говорят, что правда. Я ищу дядюшку, мы хотим в погоню. О, привезите, привезите ее скорее, она погибнет, если вы ее не воротите. Но где же дядюшка? Верно, там, у конюшен. Там коляску закладывают. Я его здесь подождала. Послушайте, скажите ему от меня, что я непременно хочу ехать сегодня же. Я совсем решаюсь. Отец возьмет меня, я еду сейчас». «Если можно будет. Все погибло теперь. Все потеряно!» Говоря это, она сама глядела на меня, как потерянная, и вдруг залилась слезами. С ней, кажется, начиналась истерика. «Успокойтесь, — умолял я ее. — Ведь это все к лучшему, вы увидите. Да что с вами, Настасья Евграфовна?» «Я... я не знаю, что со мною, — говорила она, задыхаясь и бессознательно сжимая мои руки. «Скажите ему!» В эту минуту за дверью направо раздался какой-то шум. Она бросила мою руку и, испуганная не договорив, убежала вверх по лестнице. Я нашел всю компанию, то есть дядю Бахчеева и Мизинчикова на заднем дворе у конюшен. В коляску Бахчеева впрягали свежих лошадей. Все было готово к отъезду, ждали только меня. «О, вот и он!» — закричал дядя при моем появлении. «Слышал, брат?» прибавил он с каким-то странным выражением в лице. Испуг, растерянность вместе с тем как будто надежда выражались в его взглядах, голосе и движениях. Он сознавал, что в судьбе его совершился капитальнейший переворот. «Тотчас же меня посвятили во все подробности». Господин Бахчеев, проведя самую скверную ночь, на рассвете выехал из своего дома, чтобы поспеть к ранней в монастырь, находящийся в верстах в пяти от его деревни. На самом повороте с большой дороги в обитель он вдруг увидел Тарантас, мчавшийся во всю прыть, а в Тарантасе Татьяну Иванну и Обноскина. Татьяна Ивановна, заплаканная и как будто испуганная, вскрикнула и протянула к господину Бахчаеву руки, как бы умоляя его о защите. Ну, так, по крайней мере, выходила из его рассказа. «А тот-то, подлет, с бороденкой-то!» — прибавлял он. «Не жив, не мертв сидит, спрятался! Ты только врешь, брат, не спрячешься!» Долго не думая, Степан Алексеевич поворотил опять на дорогу и прискакал в Степанчикова, разбудил дядю Мизинчикова, Наконец и меня решили тотчас же пуститься в погоню. «Обноскин -то! Обноскин -то — Обноскин-то! Обноскин-то! — говорил дядя, пристально смотря на меня, как будто желая сказать мне вместе с тем что-то и другое. — Кто б мог ожидать? — От этого низкого человека всегда можно было ожидать всякой пакости! — вскричал Мизинчиков с самым энергическим негодованием и тотчас же отвернулся, избегая моего взгляда. «Да что ж мы, едем, аль нет? Аль до тут будем стоять, до да сказки рассказывать!» — прервал господин Бахчеев, влезая в коляску. «Едем, едем!» — подхватил дядя. «Все к лучшему, дядюшка!» — шепнул я ему. «Видите, как все это теперь отлично уладилось!» «Поло, брат, не греши!» «Ах, мой друг, они теперь просто выгонят ее! Ее! Ну, в наказание, что не удалось, понимаешь? Ужас, ужас, сколько я предчувствую!» — Да что ж, Егор Ильич, шептаться, аль ехать? — вскричал в другой раз господин Бахчеев. — Алюш, отложить лошадок до да закуску подать. Как вы думаете, не выпить ли водочки? Слова эти были произнесены с таким яростным сарказмом, что не было никакой возможности не удовлетворить тотчас же господина Бахчеева. Все немедленно сели в коляску и лошади поскакали. Некоторое время мы все молчали. Дядя значительно посматривал на меня, но говорить со мной при всех не хотел. Он часто задумывался. Потом, как будто пробуждаясь, вздрагивал и в волнении осматривался кругом. Мизинчиков был, по-видимому, спокоен, курил сигару и смотрел с достоинством несправедливо обиженного человека. Зато Бахчеев горячился за всех». Он ворчал себе под нос, глядел на всех и на все с решительным негодованием, краснел, пыхтел, беспрерывно плевал на сторону и никак не мог успокоиться. — Уверены ли вы, Степан Алексеевич, что они поехали в Мишино? — спросил вдруг дядя. — Этот брат... «Двадцать верст отсюда!» — прибавил он, обращаясь ко мне. «Маленькая такая деревенька в 30 душ. Недавно приобретена от прежних владельцев одним бывшим губернским чиновником. Сутяга каких свет не производил!» Так, по крайней мере, о нем говорят. Может быть, и ошибочно. Степан Алексеевич уверяет, что Обноскин именно туда ехал, что этот чиновник теперь ему помогает. «А то как же!» — скричал Бахчеев, встрепенувшись. «Уж я говорю, что в Мишина...» Только теперь его в Мишине-то, может, Митькой уж звали, Обноскина-то. Ещё б три часа на дворе попусту прокалякали. — Да не беспокойтесь, — заметил Мизинчиков, — застанем. — Да, застанем. Небось, он тебя дожидаться будет. Шкатулка-то в руках, он Был, да сплыл. — Успокойся, Степан Алексеевич, успокойся, догоним, — сказал дядя. Они ещё ничего не успели сделать. Увидишь, что так? — Не успели сделать... переговорил злобно господин Бахчиев. «Чего она не успеет наделать-то? Даром, что тихохонькая?» «Тихонькая, говорят, тихонькая!» Прибавил он тоненьким голосом, как будто кого-то передразнивая. «Испытала несчастье! Вот она нам теперь пятки и показала несчастная-то! О, гоняйте за ней по большим дорогам, высуни язык и не свет не зря! О, помолиться человеку не дадут для божьего праздника! Тьфу ее!» «Да ведь она, однако же, не малолетняя, заметил я!» «Под опекой не состоит? Воротить ее нельзя, если сама не захочет. Как же мы будем-то?» «Разумеется». «Разумеется», — отвечал дядя. «Но она захочет, уверяю тебя. Это на теперь только так. Только увидит нас, тотчас же ворочится. Отвечаю. Нельзя же, брат, оставить ее так вот, на произвол судьбы в жертву-то. Это, так сказать, долг». «Под опекой не состоит!» — вскрикнул Бахчеев, немедленно на меня накидываясь. «Дура она, батюшка! Дура! Набитая дура! А то, что под опекой не состоит!» «Хм! Я тебе о ней говорить не хотел вчера, а намедней ошибкой зашел в ее комнату. Смотрю, она перед зеркалом руки в боки экосэс выплясывает. Да ведь как разодет это! Журнал! Просто журнал! Плюнул да и отошел. Тогда же все предузнал, как по-писанному».